Ватсон участвует в телевикторине. 2011 год. Кен Дженнингс, чемпион мира по телевикторине «Джепарди», так писал о своем состязании с ИИ по имени Ватсон. «Когда меня выбрали одним из двух игроков людей, которые будут противостоять суперкомпьютеру IBM Ватсон в показательном матче «Человек против машины», «Я был польщен и почувствовал себя почти героем. Я представлял себя великой углеродной надеждой перед лицом нового поколения думающих машин». Ватсон отвечал на вопросы, используя технологии обработки естественного языка, машинного обучения, поиска информации и многое другое. Все это в 2011 году помогло ему обыграть чемпиона мира в телевикторине с вопросами на общую эрудицию. Задача, стоявшая перед Ватсоном, была намного сложнее игры в шахматы, ведь вычислительная система должна была выдавать ответы всего за несколько секунд, справляясь с трудностями английского языка, например, амонимией, с подсказками, которые содержали игру слов, Юмор, стишки, загадки, культурные отсылки и особые контексты. Все то, что люди считывают интуитивно. Для выполнения этой задачи Ватсон задействовал тысячи единиц параллельной обработки данных, процессорных ядер, а также доступную информацию, включая все статьи Википедии, которая хранилась в его оперативной памяти. Обращение к данным на вращающихся жестких дисках не позволило бы отвечать достаточно быстро. Всю информацию пришлось сохранить локально, поскольку во время игры Ватсон не имел доступа к интернету. Чтобы найти ответ, ИИ рассматривал результаты сразу нескольких алгоритмов анализа данных. Чем больше алгоритмов приходило к одному и тому же ответу, тем больше была вероятность, что он правильный. Ватсон постоянно собирал разные ответы с тем или иным уровнем доверительной вероятности, и если она была достаточно высока, компьютер давал ответ. После своего проигрыша Дженнингс написал «Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть кремнию. В конце концов, в моем распоряжении нет 2880 процессорных ядер и 15 терабайт справочной информации». и я не могу сжать на кнопку с идеальной быстротой, когда знаю ответ. Мой слабый человеческий мозг, состоящий из воды, солей и белков, в сумме на несколько баксов, просто прекрасно проявил себя в битве с суперкомпьютером стоимостью в миллионы долларов. Компьютерное искусство и Deep Dream, 2015 год По словам мыслителя эпохи просвещения Джонатана Свифта, воображение это искусство – видеть вещи, невидимые для окружающих. Идея поиска новых мотивов на границе искусства, науки и математики безусловно применима ко многим произведениям, созданным с помощью компьютеров, алгоритмов, нейросетей и других форм ИИ. К ранним примерам компьютерного искусства относятся работы Десмонда Пола Генри, который в 1961 году нашел новое применение аналоговым вычислительным устройством для бомбовых прицелов и превратил их в машины для рисования. В 1962 году американский инженер Майкл Нолл прославился своими визуальными объектами, на основе случайных и алгоритмических процессов, а в 1968 году британский художник Гарольд Коэн создал компьютерную ИИ-программу для рисования Аарон, которая самостоятельно создавала произведения искусства. К более поздним примерам компьютерного искусства относится совместное творчество пользователей с программой компьютерного зрения Deep Dream, созданной в 2015 году Разработчикам Google Александром Мордвинцевым и его коллегами. Программа использует искусственную нейросеть, которая ищет и усиливает закономерности в изображениях, и результаты ее работы поражают. Чтобы лучше представить себе работу Deep Dream, вспомните, что нейросети могут обучаться классификации и распознаванию объектов, например, бурундуков или дорожных знаков, на основе множества тренировочных изображений. Запуская нейросеть в обратном направлении, Deep Dream ищет в изображениях некие паттерны и гиперболизирует их, примерно так же, как поступаем мы, когда смотрим на облака и пытаемся увидеть в них очертания животных. В случае с искусственной нейросетью каждый следующий слой нейронов выявляет сходство все более высокого уровня. Например, первый слой реагирует на углы и края, а слои, близкие к выходным нейронам, изучают сложные признаки объектов. Полученные изображения с обилием деталей не только завораживают, но и дают представление об уровне абстракции, на котором работает тот или иной слой нейросети. Сходство творения Deep Dream с галлюцинаторными видениями, которые бывают у потребителей некоторых психотропных веществ, позволяет предположить, Deep Dream способна помочь ученым лучше разобраться в том, как искусственные нейросети соотносятся с реальными сетями нейронов в зрительной коре мозга. Более того, программа помогает понять, как наш мозг ищет закономерности и смысл. «Назовем их искусственными пришельцами». 2015 год. «Самое важное, что нужно помнить при создании мыслящих машин, это то, что они будут мыслить иначе», пишет Кевин Келли, главный редактор и основатель журнала Wired В своем знаменитом эссе 2015 года «Назовем их искусственными пришельцами». «Чтобы постичь великие тайны квантовой гравитации, темной энергии и темной материи, нам, вероятно, понадобится разум, отличный от человеческого», — продолжает Келли. «Затем возникнут новые, чрезвычайно сложные вопросы, которые потребуют участия других разумов, еще более сложных и далеких от нашего. Возможно, Нам придется изобрести промежуточный интеллект, чтобы тот помог нам разработать еще более изощренный разум, который мы не в силах создать самостоятельно. В будущем нам придется решать настолько глубокие и трудные проблемы, что нам потребуется множество различных видов разума, а также новые навыки взаимодействия с такими разумами. Келли заканчивает свое эссе сравнением мыслящих машин с инопланетянами. Аббревиатуру ИИ можно расшифровать и как «инопланетный интеллект». Мы не знаем наверняка, вступим ли мы в контакт с внеземными существами в ближайшие 200 лет, но можем быть почти на 100% уверены, что за это время создадим инопланетный разум. Имея дело с этими искусственными пришельцами, мы получим те же преимущества и столкнемся с теми же проблемами, которых ожидаем от контакта с инопланетянами. Они заставят нас пересмотреть наши роли, убеждения, цели и нашу идентичность. Мы едва ли можем представить себе, чтобы антилопа разбиралась в простых числах. Однако после модификации нашего мозга и совершенствования интерфейсов ИИ нам может открыться целый ряд глубоких концепций, которые сегодня от нас полностью скрыты. Если юкковая моль, мозг, который состоит лишь из нескольких ганглиев, с рождения способна распознавать геометрию цветка югки, то какая часть наших способностей прошита в наших мозговых извилинах? Конечно, некоторые тайны Вселенной нам не удастся постичь никогда. Так же, как и антилопа никогда не начнет разбираться в высшей математике, черных дырах, символической логике или поэзии. Многие идеи никогда не придут нам в голову, многие образы могут лишь промелькнуть в сознании. Именно на этой тонкой, туманной границе между человеческой реальностью и запредельным миром мы, возможно, найдем нечто сокровенное, что можно сравнить С с искусственными богами. Искусственный интеллект на Марсе. 2015 год. Искусственные интеллекты и автономные машины будут играть все более значительную роль в освоении космоса, поскольку роботизированным космическим аппаратам и планетоходам необходимо принимать быстрые и разумные решения. особенно когда у них нет постоянной связи с землянами. Мы все дальше продвигаемся по Солнечной системе и даже посылаем самоходные аппараты в моря далеких спутников, таких как спутник Юпитера Европа. И вместе с тем задержки связи случаются все чаще. Один из недавних примеров скромного, но обаятельного и в космическом пространстве — марсоход НАСА под названием Curiosity. Он осматривает поверхность Марса, чтобы помочь ученым выяснить, была ли планета когда-либо пригодна для жизни и узнать больше о марсианской геологии, климате и характеристиках излучения. В 2015 году Curiosity был дополнен и программой ИДЖИС, автономное исследование для ускорения сбора научных данных, которое помогает ему выполнять эти задачи. «Сейчас Марс населен исключительно роботами», — говорит планетолог Реймонд Фрэнсис. И один из них обладает ИИ, позволяющим ему самостоятельно принимать решение о том, как обращаться со своим лазером. Если Curiosity обнаруживает какую-то интересную особенность поверхности, он испаряет небольшой участок с помощью лазера и изучает полученные спектры, чтобы определить, состав породы. По специальному разрешению он также может использовать свою длинную руку, микроскоп и рентгеновский спектрометр для более детальных исследований. В частности, ИДЖИС позволяет марсоходу самостоятельно выбирать породу и с высокой точностью целиться в нее лазером, задействуя компьютерное зрение для изучения цифровых изображений, анализа краев, форм размеров яркости и так далее журналист марина корен отмечает это программное обеспечение всего около двадцати тысяч строк кода из тех 3,8 восемь миллиона которые заставляют Curiosity работать превратило шестиколесного атомного робота размером с автомобиль в ученого работающего в полевых условиях изыскание Curiosity прокладывают путь человеческим исследованиям. И системы вроде ИДЖИС помогают в этом, задействуя машинное обучение и другие ИИ-технологии для выявления аномалий. Временами Curiosity оказывается на дальней стороне Марса и не может связаться с Землей, чтобы получить инструкции. Кроме того, связь с Землей может истощить запасы энергии марсохода. В этих условиях ИИ приносит неоценимую пользу. Альфа-Го. Чемпион по игре в Го. 2016 год. В то время как замысловатые шахматные правила могли быть придуманы только человеком, правила Го столь изящны, естественны и строго логичны, что если где-то еще во Вселенной и существуют разумные формы жизни, они почти наверняка играют в Го, отмечал немецко-американский шахматист и игрок в Го Эдуард Ласкер. Го, настольная игра для двух игроков, появилась в Китае предположительно около 2000 года до нашей эры, а затем попала в Японию, где обрела популярность в XIII веке нашей эры. В ходе партии игроки поочередно размещают черные и белые камни на пересечениях линий игральной доски размером 19 на 19 линий. Камень или группа камней считаются захваченными и удаляются с доски, если попадают в окружение камней противника. Цель в том, чтобы захватить большую территорию, чем противник. ГО сложна по многим причинам, включая большой размер игровой доски, замысловатые стратегии и огромное количество возможных позиций. Известно, что число допускаемых правилами позиций намного больше, чем число атомов в видимой вселенной. В 2016 году Альфа-ГО стала первой программой без форы, победившей профессионального игрока в ГО высшего ранга Ли Сидоля из Южной Кореи. Программу разработали в DeepMind Technologies британской компании, специализирующейся на ИИ, которую в 2014 году приобрела корпорация Google. Для обучения и игры программа использует метод Монте-Карло для поиска по дереву и искусственные нейросети. В 2017 году новая версия программы AlphaGo Zero освоила игру в Го, не используя данные о партиях, проведенных людьми, а лишь сыграв много миллионов раз против самой себя, а затем быстро обыграла AlphaGo. В каком-то смысле AlphaGo Zero — Всего за несколько дней прошла тысячелетний путь человеческих изысканий, озарений, тренировок и творческих идей, а затем сама изобрела еще более эффективные приемы игры. Говоря об удивительных игровых способностях Альфа-Го, журналист Дон Чан отмечает, «В целом складывается впечатление, будто инопланетная цивилизация сбросила нам на Землю загадочный путеводитель». И это поистине гениальный учебник, по крайней мере в той его части, которую мы способны понять. Автономные роботы хирурги 2016 год. В 2016 году роботизированная хирургическая система STAR Smart Tissue Autonomous Robot провела успешную операцию на тонком кишечнике свиньи, используя улучшенное зрение, машинный интеллект и ловкость. Стар наложила более надежные швы, чем обычно получается у живых хирургов, и тем самым защитила кишечник от протечек вблизи швов. Во время этой операции под наблюдением на ткани кишечника проецировались флуоресцентные метки ближнего инфракрасного диапазона, которые помогали ориентироваться искусственной системе зрения. Стар планировала наложение швов и вносила коррективы при смещении тканей. В наши дни роботы-хирурги становятся все более самостоятельными. Это неудивительно, если вспомнить, как давно подобные машины помогают людям на операциях. Одна из самых распространенных форм роботизированной хирургии напоминает лапароскопию, также называемую хирургией замочной скважины, или минимально инвазивной хирургии. Такая операция выполняется через небольшие разрезы, что позволяет минимизировать кровопотерю и боль, и при этом ускорить выздоровление пациента. В ходе роботизированной операции хирург не склоняется над пациентом и не манипулирует трубчатыми устройствами, вставленными в его тело, а сидит в удобном кресле за консолью, управляя инструментами, прикрепленными к нескольким рукам роботов и глядя на трехмерные изображения оперируемых органов. В отличие от лапароскопии, роботизированная хирургия позволяет нивелировать дрожание рук хирурга, а при мелких ювелирных манипуляциях нужные движения рук могут масштабироваться для большей точности. В новой области телехирургии роботизированные инструменты. подключенные к высокоскоростным коммуникационным сетям, позволяют хирургу проводить операцию, находясь вдали от пациента. В 2000 году Манни Меннон стал первым в США хирургом, использовавшим робота для удаления раковой опухоли в предстательной железе. В том же году он основал первый в стране центр роботизированной простатоктомии. Сейчас роботизированная лапароскопия применяется при гистеректомии, восстановлении митральных клапанов сердца, лечении грыж, удалении желчного пузыря и во многих других случаях. Роботы также используются для выполнения ключевых этапов процедур замены коленного сустава, пересадки волос и лазерной коррекции зрения. «Искусственный интеллект играет в покер». 2017 год В 2017 году многочисленные новостные заметки сообщали о грандиозном триумфе двух ИИ-программ, которые обыграли профессиональных игроков в покер в его разновидности под названием «Техасский холдем. Ранее ИИ-системы уже побеждали людей во многих играх с полной информацией. таких как шахматы и го, где ничто не скрыто от глаз игроков. В техасском холдеме двум или более игрокам изначально раздается по две случайных карты лицевой стороной вниз. Каждый раз, когда выкладываются открытые карты, игрокам предлагается сделать ставку, удержать ставку или выйти из игры. Здесь игроки обладают неполной информацией, что делает игру особенно сложной для компьютеров и требует своего рода интуиции для разработки победной стратегии. Другая проблема заключается в том, что существует огромное количество возможных сценариев игры, примерно 10 в 160 степени. В безлимитном холдеме игроки обычно выбирают стратегии, обеспечивающие выигрыш на длинной дистанции, и часто пытаются блефовать. например, делать низкие ставки с хорошими картами или торговаться просто для того, чтобы запутать противников. Несмотря на эти трудности, ИИ под названием DeepStack смог победить профессиональных игроков в безлимитном техасском холдоме в формате 1 на 1. DeepStack использовал глубокое обучение. Чтобы натренировать нейросети и развить покерную интуицию, он сыграл против самого себя миллионы случайно сгенерированных покерных раздач. В том же 2017 году стало известно об ИИ по имени Либратус, который в ходе 20-дневного турнира по техасскому холдему обыграл в многочисленных партиях четверых лучших игроков. Либратус использовал не нейросети, а особый алгоритм, так называемую контрфактуальную минимизацию сожаления. По завершении каждой смоделированной партии программа пересматривала свои решения и искала способы улучшить стратегию. Интересно, что DeepStack мог работать даже на ноутбуке, а Libratus требовал гораздо более сложного аппаратного обеспечения. Стоит отметить, что и системы работающие с неполной информацией, Бывают полезны во многих жизненных ситуациях. Например, они помогают спрогнозировать окончательную стоимость продажи дома или договориться о выгодной цене на автомобиль. Покерные боты, программы для игры в покер, с разными уровнями квалификации существуют уже много лет, но их, как правило, не разрешается использовать в качестве помощников в онлайн-турнирах по покеру среди людей. Состязательные примеры. 2018 год. Представьте себе значок, который можно прикрепить к рубашке, или картинку, которую можно приклеить на знак остановки, чтобы обмануть ИИ-устройство. Например, умную камеру наблюдения или беспилотный автомобиль. И заставить его думать, будто вы или знак — это любой другой объект на ваше усмотрение. Такой сценарий — не выдумка. и он в действительности представляет угрозу для ИИ-систем на основе машинного обучения, а также для визуальных и аудиосистем, принимающих решения. В 2017 году исследователи из Google разработали круглые вставки с красочными психоделическими узорами, чтобы отвлечь классификаторы изображений с ИИ. Такие вставки могут обмануть ИИ-систему, и заставить ее думать, что банан или любой другой объект — это, например, тостер. Для этого достаточно просто поместить вставку рядом с объектом. Ранее с помощью других приемов экспериментаторы уже обманывали ИИ-системы, выдавая черепах за винтовки, а винтовки за вертолеты. И хотя видоизмененные состязательные примеры со вставками хорошо заметны человеческому глазу, Странные узоры и конструкции, скажем, граффити на стене здания или сложную трехмерную скульптуру, легко принять за обычное творчество, так что никто даже не догадается, что они призваны сбить с толку беспилотник, чтобы тот, например, принял больницу за военную цель. В других экспериментах ИИ-системы неверно классифицировали знаки остановки как знаки ограничения скорости. В ряде работ уже анализировались потенциально опасные изменения, незаметные для человека, такие как подмена нескольких пикселей в изображении. В 2018 году ученые из Калифорнийского университета в Беркли разработали состязательные примеры для систем распознавания речи. Иными словами, исследователи могли создать форму звуковой волны, почти идентичную реальной, и тем самым обмануть программу преобразования речи в текст, чтобы та превратила аудиосигнал в любую фразу по желанию исследователей. Опыты состязательным машинным обучением предполагают манипулирование тренировочными данными в ходе обучения ИИ. Хотя некоторые состязательные примеры можно нейтрализовать, Потребовав от ИИ использовать сразу несколько систем классификаторов или запрограммировав их так, чтобы при обучении они не реагировали на состязательные примеры, во многих сферах применения ИИ сохраняются потенциальные риски. Роботы собирают кубик Рубика. 2018 год. На протяжении многих лет специалисты по ИИ конструировали самых разных роботов, способных собирать кубик Рубика с помощью компьютерного зрения и физических манипуляций. Оригинальную головоломку в 1974 году создал венгерский изобретатель Эрнё Рубик. К 1982 году в Венгрии было продано 10 миллионов таких кубиков. Как ни странно, это больше, чем население страны. К настоящему времени, согласно оценкам, в мире продано более 100 миллионов штук. Кубик Рубика представляет собой конструкцию 3 на 3 на 3 из меньших кубиков, окрашенных таким образом, что каждая из шести граней большого куба имеет свой цвет. 26 внешних кубиков снабжены шарнирами, чтобы их можно было вращать. Цель в том, чтобы собрать кубик, то есть вернуть его в первоначальное состояние, в котором каждая грань состоит из квадратов одного цвета. Всего существует 43 квинтиллиона, 252 квадриллиона, 3 триллиона, 274 миллиарда, 489 миллионов 856 тысяч вариантов расположения маленьких кубиков. и лишь один соответствует исходной позиции. Если бы у вас имелось по одному кубику для каждой возможной раскладки, вы могли бы покрыть ими всю поверхность Земли, включая океаны, примерно в 250 слоев. В 2010 году было доказано, что из любой конфигурации кубик можно собрать не более чем за 20 ходов. В 2018 году проворный робот под названием Rubik's Contraption преодолел полусекундный барьер, собрав кубик всего за 0,38 секунды. Столько времени в сумме потребовалось на захват изображения, расчеты и физические манипуляции. В этом устройстве, созданном студентом робототехником из Массачусетского технологического института Беном Катцем и разработчиком программного обеспечения Джаредом Дикарло использовались 6 двигателей Кальморген серводиск и так называемый двухфазный алгоритм Кацембы. Для сравнения, в 2011 году мировой рекорд среди роботов составлял 10,69 секунды. В том же 2018 году устройство, основанное на глубокой нейросети, Научилась собирать кубик Рубика методом обучения с подкреплением без опоры на человеческие знания. Существует вариация головоломки, которая никогда не появится на полках магазинов: четырехмерная версия кубика Рубика или тессеракт Рубика. Общее количество позиций тессеракта Рубика — головокружительная цифра: одна целая умноженная на десять в сто степени. Если бы вращающиеся грани Тессеракта меняли положение каждую секунду с момента возникновения Вселенной, они и по сей день не успели бы продемонстрировать все возможные конфигурации. Предсказатель смерти. 2019 год. В 2016 году исследователи из Стэнфордского университета обучили ИИ-систему предсказывать, умрет ли человек в течение ближайших 3-12 месяцев. Для данной книги этот результат важен как пример широкого спектра задач, которые в ближайшие годы будут решать ИИ и глубокое обучение. Палиативная помощь обычно предполагает облегчение боли, стресса и других симптомов пациента со смертельным диагнозом, когда выздоровление невозможно. Знание о том, когда потребуется такая помощь, облегчает жизнь самого пациента, его семьи и медперсонала, а также позволяет определить, в каких случаях паллиативный уход наиболее эффективен. Для создания ИИ под названием DEV-алгоритм Группа ученых из Стэнфорда использовала данные примерно 170 тысяч пациентов, умерших от рака, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний. Информация из медицинских карт, включая диагноз, медицинские процедуры, результаты обследований, прописанные препараты и так далее, использовалась в качестве входных данных для обучения ИИ-системы. Затем глубокая нейросеть тренировалась, корректируя веса нейронов. Нейросеть состояла из входного слоя размерности 13654, коды диагнозов и препаратов, 18 скрытых промежуточных слоев, каждой размерности 512, и выходного слоя скалярного типа. В итоге 9 из 10 человек, которым система предсказала смерть в ближайшие 3-12 месяцев, действительно умерли в течение этого срока. Кроме того, 95% из тех, кому алгоритм напророчил более 12 месяцев жизни, действительно прожили дольше. Однако врач Сидхартха Мукерджи в недавней статье в New York Times отмечает, Система глубокого обучения учится, но не может объяснить нам, как именно. Она назначает вероятности, но не способна внятно их обосновать. Подобно ребенку, который осваивает велосипед методом проб и ошибок, а в ответ на просьбу сформулировать правила езды просто уносится вдаль, пожав плечами, алгоритм понимающий, смотрит на нас, когда мы спрашиваем «почему?». Это еще один черный ящик, как и сама смерть. И все же разработки предсказателей смерти на основе ИИ продолжаются. В 2019 году группа экспертов из Ноттингемского университета показала, что машинное обучение превосходит по точности традиционные методы прогнозирования безвременной смерти, основанные на демографических, биометрических, клинических и бытовых факторах.